Глава пятая. Я захлопнула крышку своего iPad, не смяв устройство в припадке гнева, лишь потому, что оно было слишком дорогим. «Что за больной чокнутый мудак?» — выплюнула я. Костя взглянул на меня, а потом снова перевёл внимание на дорогу. «Говорил тебе не читать эту книгу». «Да». Это была долгая поездка в Вашингтон, округ Колумбия, книга была доступна для покупки в интернете, а изучение цели значилось первым моим шагом, когда я начинала охоту. Я знала, что Малеус Малефикарум будет нашпигован суеверным бычьим дерьмом, но недооценила глубину ее порочности. Не знаю, что вызывало большее отвращение. Заповеди, изложенные Крамером, или понимание того, что они властвовали сотни лет и вызвали бесчисленное количество смертей, прежде чем среднестатистический человек перестал верить, что он прав. Обвиняемый не имел ни малейшего шанса, продолжила кипеть е от злости. До доказательств вообще никому не было дела. Все, что было нужно, почувствовать, что женщина-ведьма, и бум! Инквизитор мог просто схватить ее. Признавания вытягивались под пытками. Описываются просто тошнотворные подробности, могу добавить. И даже если бедная женщина признавалась до пыток, её всё равно пытали просто для подтверждения. А если кому-нибудь из обвиняемых удавалось не признаться, неважно, какие ужасающие вещи с ними делали, их в любом случае сжигали заживо, потому что тогда они считались нераскаившимися. «Исусе!» и Последовало борчание. Не думаю, что он имеет к этому какое-либо отношение, милая, можно и не сомневаться, пробормотала я. Религия может быть извинением, но истинными виновниками всегда были власти п о р о г Знаешь, Крамер считает женщин ответственными за всё, начиная от импотенции и кончая неурожаями. И это я ещё не говорю о его одержимости идеей, что они зло по природе. Ненасытные, распутные создания. Костя скривил губы. «Теперь безумно хочешь убить его, да?» «О, так сильно!» Руки мои просто зудели от желания совершить над Крамером насилие. Но так как он становился материальным только когда сжигал заживо новых жертв на Хэллоуин, в тот момент будет уже слишком поздно. Я согласилась найти способ расправиться с Тим, пока он в туманном состоянии, А э т о г о т о в о поспорить, расчленёнку не включает, к сожалению. Взгляд, который бросил в мою сторону Костя, сказал мне, что он догадался о моих мыслях или, быть может, заметил, как я сжимаю руки в кулаки. Выше голову, котёнок. Может, тот парень, с которым мы встречаемся, найдёт особенно жестокий способ изгнать ублюдка навечно. «Ты кажешься довольно расслабленным во всей этой ситуации», — с лёгким раздражением сказала я, замечая беззаботность в его голосе и энергии. Костя чуть ли глаза не закатил. «Почему бы и нет? Впервые за много лет наши отношения крепки. Никто не пытается активно убить нас. А наши ближайшие друзья счастливы. Чёрт возьми, котёнок, будь я ещё расслабленней, мне бы понадобилась сигарета». Я уже собиралась сказать, что всё не так уж розово, учитывая дядю, застрявшего в промежуточном состоянии, потенциально проблемного Мэдигана и смертоносного призрака, разгуливающего на свободе, но потом притормозила. Не будет ли что-то стрессовое постоянно происходить в нашей жизни? Если я не научилась наслаждаться положительными моментами, а всё, на что указал к о с т и было очень положительным, Тогда мне придётся жить с постоянным синдромом полупустого стакана. «Ты прав», — сказала я, потянувшись, чтобы сжать его бедро. «Лучше никогда не было». Костя схватил мою руку и поднёс к своим губам, в шёпоте поцелуя, коснувшись ими костяшек пальцев. «У нас всегда были проблемы, но, как и все остальные, мы будем решать их по одной за раз». Прямо сейчас Крамер был первым в списке. Но со всеми проблемами, которые вызвал этот призрачный подонок, были и плюсы. Пусть Крамер и способен терроризировать и причинять людям вред, но как только он появится в поле моего зрения, он нарвётся на кое-кого своей весовой категории. Меня нелегко напугать. К тому же призрак никогда не сможет победить вампира в драке. До Хэллоуина он не сможет даже удар нанести. А мы уложим его на лопатки задолго до того. Моё настроение улучшилось ещё больше. Бьюсь об заклад? Этот медиум скажет нам хорошие новости, добавила я голосом чуть охрипшим из-за того, что язык Костя в этот момент л е г ч а й ш и м прикосновением скользил между моими пальцами. Элизабет сказала, что до сих пор медиумы не смогли проделать это, но ведь ей удалось предпринять Всего несколько попыток, а последняя и вовсе б ы л о более 50 лет назад. Лучший друг Кости Нигер знал одних известных демонологов, порекомендовавших медиума, навстречу с которым мы и направлялись, и если нам повезёт, он окажется эффективнее остальных. Если с ним толку не будет, у нас в рукаве ещё несколько приёмчиков. Тоже хорошо, потому что «Октябрь» не за горами. По крайней мере, у нас есть главный козырь. Как и все призраки, Элизабет была ограничена в путешествиях на большие расстояния, вынужденная делать это либо своеобразным автостопом, цепляясь за машины, либо с помощью лихлиний, являющихся сверхъестественной версией скоростного поезда. Лихлинии, как правило, вели в различные горячие с точки зрения паранормальности точки так что ей придётся останавливаться на каждой из них в попытке найти Крамера, а ещё и держать меня в радиусе 1 0 0 миль от него, дабы я могла использовать свои позаимствованные силы и приманить Крамера к себе. А потом, когда он окажется у меня, я смогу приказать ему никуда не исчезать, пока мы не проведём над ним обряд экзорцизма. Одним из побочных эффектов от выпитой крови королевы в о д у В дополнение к превращению в кошачью мяту для призраков была способность лишать призраков свободы воли, и я ненавидела это, однако в данной ситуации она очень пригодится. Я чувствую себя некомфортно, когда использую эту силу на призраках, которые находят меня, но таким ублюдкам, как Крамер, повелевать я буду с улыбкой». И, несомненно, с ведьмовским хихиканьем. Что касается сообщника... «Ну, с человеком так легко расправиться, что даже размышлять об этом не так весело». «Мы на месте», — сказал Костя, отпуская мою руку, чтобы въехать на полосу парковки в торговом центре. Я огляделась вокруг в поисках какого-либо названия с тематикой загробной жизни среди торговых точек L-образного комплекса. «Ближе всего к нам я обнаружила райский ч и с к е й к Дины, однако я сомневалась, что это то самое место». «Ты уверен, что это здесь?» «Сады Елены Троянской, вон там». «Но это же цветочный магазин», — сказала я, будто для него это не было очевидным. Он ответил мне, припарковывая машину. «Может, он воображает, что общается с цветами так же, как и с призраками». Меня не должно было удивлять, что у медиума есть обычная дневная работа. Однако я удивилась, а затем мысленно пожала плечами. Несколько лет назад днём я училась в колледже, а ночью охотилась на вампиров. Только то, что человек как-то связан с паранормальным, вовсе не означает, что он должен быть вовлечён в этот мир всеми частями своей жизни. Когда я вышла из машины, грохот голосов атаковал мой разум так резко, будто щ е л к н у л и выключателем. Рука инстинктивно метнулась к голове. Совершенно бесполезный жест защиты от внезапного наводнения людской болтовни. «Ох, т ю р ь м о пробормотала я. «Дай мне секунду». Костя подошёл ко мне, не спрашивая, что случилось. Такую реакцию он видел уже достаточно, чтобы понять, что произошло. Его взгляд метался между мной и остальной частью стоянки, в то время как из его ауры Начала исходить клубящаяся энергия опасности. Предупреждение всем беспульсным, что приближаться к нам — плохая идея. Уязвимее всего я была как раз в такие вот первые мгновения, когда использовала всю свою концентрацию на то, чтобы ослабить гул голосов. Как только мне удалось приглушить карусель разговоров до уровня, похожего на раздражающую музыку на заднем плане, я показала к о с т и большой палец. «Какое у меня время?» «72 секунды», — ответил он. У Кости не было секундомера, но я знала, что его информация точная. Я сделала глубокий вдох. Положительный момент заключался в том, что на сегодняшний день это был самый короткий промежуток времени, за который я пришла в себя. Отрицательный? Если бы нас атаковали в эти 72 секунды, меня уже несколько раз могли убить. Не какой-нибудь человек, конечно. а средненький вампир или упырь, который уделал бы меня, пока моё внимание так опасно рассеяно. Ты был прав. Голоса легче контролировать, когда я привыкаю, что они там. Хотелось бы, чтобы это опять заработало, опять п е р е с т а л а Фигня уже прекратилась. Он нежно пробежался ладонями вниз по моим рукам. Его прикосновение передавало мне и силу, и решительность. «Такое происходит реже, и привыкаешь ты быстрее». Совсем скоро ты полностью её освоишь, как делаешь с любым вызовом, бросаемым тебе в лицо. Мне бы хотелось иметь хоть половину его уверенности в моих силах, но времени упиваться н е о п р е д е л ё н н о с т ь ю у меня не было. А пока я буду следовать мудрой мантре «Притворяйся этим, пока им не станешь». Я улыбнулась и сменила тему. «Внутри цветочного магазина мужчина, думающий, что ты слишком горяч, чтобы быть натуралом. Думаешь, он и есть наш медиум?» Губы Кости изогнулись, но он не стал смотреть через мое плечо на магазин у меня за спиной. Без сомнения, он и сам уловил эти мысли, но был слишком вежливым, чтобы признать это. «Давай выясним». Изобилие запахов внутри сада Елены Троянской заставило меня вдыхать практически так же часто, как и до становления вампиром. Свежие цветочные ароматы смыли едкий запах бензина, в ы х л о п н ы х газов, химических веществ от тех случайных вдохов по дороге сюда, отчего я почувствовала себя так, будто мои лёгкие только что прошли быструю очистку. Практичности ради это также давало мне возможность уловить запах потенциальной опасности. Неумершие мастера могли скрывать свою ауру, Но полностью стереть запах не мог никто. Пара вдохов сказали мне, что кроме нас с Костей в магазине вампиров не было, и землистый запах упырей я тоже не уловила. Конечно, мы были здесь по рекомендации Нигера, но заваливаться без охраны было сродни просьб к судьбе послать нам неприятный сюрприз. Как только я установила, что единственную опасность цветочный магазин может представлять только для аллергика, Я обратила всё своё внимание на сшиком одетого афроамериканца, продолжавшего осматривать к о с т и так, будто тот дарил оргазм одним только своим видом. Справедливости ради надо сказать, что так оно и было. Однако это всколыхнуло мой инстинктивный вампирский территориализм, хоть к о с т е и был неверен, не говоря уже о том, что такого рода связей не имел. «Ты, а й л е р спросил Костя одновременно с тем, как я громко откашлялась. И вопрос Кости и мой кашель служили одной цели — оборвать начало мысленных фантазий парня о Косте. На то, чтобы соскрести их у меня из головы, потребуется несколько дней. «Это я?» — ответил Тайлер с быстрой обаятельной улыбкой. «У нас назначена встреча. — сказала я, борясь с желанием вцепиться в руку Кости и зашипеть, сверкая клыками. «Я Кэт, а это мой муж Кости». Удовлетворение омыло моё подсознание, однако выражение лица Кости, пока он рассматривал Тайлера, не сменило маску холодной н е в о з м у т и м о с т и «С моей везучестью быть не могло, что вы, брат-сестрохи, зашедшие купить мамочки цветочки», разочарованным тоном произнёс Тайлер. Затем он подмигнул мне. «Правильно, дорогая, з а я в л я я о своих правах на мистера. Аппетитные штанишки. Я бы сделал то же самое на твоём месте». Улыбка дёрнула уголки моих губ. Я охватила взглядом мускулистые округлости задницы кости, подчёркнутые чёрными джинсами. Затем посмотрела на обтягивающую переднюю часть, что никак не было связано с покроем джинсовой ткани. Наконец я встретила взгляд шоколадных глаз Тайлера и подбегнула в ответ. Он рассмеялся. «Хороший магазин», — сказала я, чтобы сменить тему. «Все так свежо и красиво». Тайлер махнул рукой. «Быть медиумом, может, и гламурно звучит. Но кредиторов впечатляет только одна вещь сладенькая — платежи». К тому же он драматично вздрогнул. Когда они узнают о другой моей работе, и всегда нужны доказательства, что я не притворяюсь. А когда говоришь кому-нибудь, что его умершая тётушка Тилли ненавидит его мерзкую новую девушку, средства перекрывают. Не Я не смогла не рассмеяться на это. Губы кости изогнулись в ухмылке. В самом деле, теперь, приятель, ты знаешь, зачем мы пришли? Будем говорить здесь или в другом месте? Здесь. Просто дайте мне закрыться. Тайлер засуетился у входа, меняя табличку открыто на «Извините, мы вас упустили», прежде чем запереть дверь. На обратном пути он еще раз вожделенно посмотрел на задницу кости, прежде чем встретиться с моим взглядом и начать обмахиваться. я прорычал он театральным шепотом. Мой первоначальный взрыв территориализма сменился расположением. Тайлер напомнил мне другого обходительного извращенца, моего друга Хуана. Если особь была женского пола, Хуана неизменно к ней увлекло. За исключением ориентации, Тайлер казался таким же. Из его мыслей я знала, что у него не было серьезного интереса к к о с т и теперь, когда он знал, что тот женат. Казалось, он просто не может с собой справиться. Мысли Тайлера скакали между размышлением «Какого рода призрак вызвал у нас неприятности?» обдумыванием, люди ли мы, и предположением, что кости на вкус, как ванильная глазурь. Два из трёх его размышлений, по крайней мере, не были распутными. «Всё готово, следуйте за мной», — сказал Тайлер. Мы направились к задней комнате магазина. Оттуда послышалось ещё одно сердцебиение, и я задумалась, есть ли у Тайлера партнёр. Однако меня не беспокоило, что он не упомянул, что здесь находится кто-то ещё. «Если один человек сможет навлечь на нас с к о с т и столько, что мы будем не в состоянии справиться, значит, мы недостойны иметь клыки». Вдоль короткого узкого прохода было разложено ещё больше цветов и ящиков, а также мешки с удобрениями и другие аксессуары из зелени. Как и можно было догадаться, Этот беспорядок заканчивался в небольшом кабинете без окон, со стенами, видавшими и лучшие дни. Он был пуст. По крайней мере, я никого не видела, но, судя по сердцебиению и нескольким гнусавым хрюканьем, здесь находилось животное. Мы с Костей опустились на два складных стула напротив стола с одного угла, обмотанного клейкой лентой. Тайлер выдвинул на вид более удобный стул и сел поближе к нам. «Прошу прощения за обстановку», — всё так же задорно сказал он. «Нужно было сделать его п о м е л е е для клиентов, но тогда придётся снова экономить, хотя нас только двое, я и Декстер». На этих словах из-под стола вышел белый с бурым пёс со складками, украшающими плечи и казавшийся какой-то искорёженной мордой. «Ай, кто у нас тут, попенькин малыш?» — проворковал Тайлер, поглаживая колени. последовало еще больше г н о с а в о г о ворчания, на этот раз прозвучавшего «радостно», а затем кому к плоти и меха приземлился на коленях Тайлера с такой силой, что у медиума вырвалось «Уф, малышу нужно отказаться от бургеров, иначе когда-нибудь он сломает п а п о ч к и бедро», — продолжил он в той же напивающей манере. «Я была склонна согласиться». С худобой медиума и размерами Декстера пёс должно быть в е с е л треть своего хозяина. Однако медиум, казалось, не возражал. Он улыбнулся мне и кости. Разве он не красавчик? С этими складочками, чавкающим хрюканьем, круглым хвостом с завитушками и перекошенной мордашкой, не говоря уже о том, что пёс пукнул, пока располагался, он был красавчиком в той степени, которую могут оценить лишь родители. Однако открытая радость, появившаяся на мохнатой мордашке Декстера, когда я протянула руку, чтобы погладить его, заставила меня позабыть о его менее чем эстетических качествах. «Кто этот хороший милый мальчик?» — спросила я, почёсывая Декстера за ушком, в процессе чего моё запястье тщательно о б л и з а л и Собака дрожала от восторга и едва удерживалась на коленях Тайлера, сдвигаясь ко мне поближе. «Теперь у тебя появился друг на вечность, милашка», — сказал Тайлер, удерживая Декстера крепче, чтобы тот не перевернулся. «Теперь скажите мне, какого рода потустороннее явление вы испытали?» «Мы ищем человека, который мог бы вызвать и убить призрака», — заявил к о с т и Тайлер поднял брови. «Зачем?» — прямо спросил он. Я вытащила iPad, несколько касаний вызвало на экран текст «Малиос Малификарум». Затем я подняла его так, чтобы мог видеть Тайлер. «Потому что мудак, который написал вот это, вернулся после смерти», — ответила я. И он нашел способ продолжать убивать людей. Тайлер взял у меня планшет одной рукой, другой все еще удерживая собаку. Каким-то образом ему удалось подпереть его коленом и прокрутить страницы, не сбрасывая Декстера с насиженного места. «Зашибись, сумасшедшая парочка!» — мелькнула в мыслях Тайлера, когда он прочитал какую-то часть текста. Они реально думают, что призрак печально известного охотника на ведьм является у них в доме. к о с т и наклонился вперёд, являя в улыбке кончики колков. «Мы не сумасшедшие, и этот ублюдок нам не является». Тейлер вскинул голову, и выражение его лица изменилось, как только он заметил появившиеся в зубах кости острые клыки и понял, что последнюю фразу вслух не произносил. «О, о!» — сказал он наконец. «Извините, мои друзья не упомянули кое-какие подробности о вас, и вы не поверите, какими чокнутыми бывают люди». Только на прошлой неделе пришла женщина, убежденная, что в ее трейлере обитает призрак т у б а к а Можно подумать, он бы хотел провести вечность в кабине, воняющей кошачьей мочей. На это мои губы изогнулись, но Костя продолжил. «Теперь, когда мы прояснили вопрос нашего душевного здравия, давай перейдем к делу». Тайлер нежно согнал Декстера с колен со словами «Папочке нужно работать», несмотря на которые Декстер всё равно поскулил, снова скрываясь под столом. Громкое пуканье, похожее на вздох, предшествовало звуку шмякнувшегося на что-то мягкое туловище пса. а и з б а л о в а н н ы й вонючка», — весело заметила я, н а это лишь повысило моё мнение о Тайлере. Доброта к тем, кто не может говорить, к тем, кто уязвим, например, животным и детям, обычно выдают в человеке хороший характер. «Откуда вы знаете, что имеете дело с духом Генриха Крамера и что он может убивать людей?» — спросил Тайлер, теперь абсолютно серьёзный. «Призрак-информатор», — ответил к о с т и Тайлер кивнул, будто такой ответ необычным не был. «Это единственное доказательство. п р и з р а к и иногда лгут». Взгляд, который бросил на меня к о с т и сказал, что он рассматривал такую возможность. «Всё, что у нас есть, — слова духа». Тайлер, не моргая, уставился на нас. «Я не могу убить призрака, но знаю людей, которые могут попробовать. Прежде чем я дам вам их имена и замолвлю за вас словечко, мне нужно убедиться, что я не подставляю невинного человека». Я сомневалась, что Элизабет все это придумала, но и раньше меня убедительно обманывали. Только то, что она казалась хорошей, а Фабиан был к ней неравнодушен — не означало, что мы должны слепо доверять незнакомому человеку, когда есть возможность подтвердить эти факты для самих себя. Я без слов обменялась долгим взглядом с Кости. Мы могли с помощью гипноза извлечь из Тайлера информацию. Но, судя по прикосновению эмоций Кости, он тоже хотел дальнейшие подтверждения относительно личности призрака, за которым нас послала Элизабет. «Если у тебя есть способ удостовериться, что то, что мы сказали, правда, сделай это», — сказала я ему. Тейлер встал, стряхивая со штанов шерсть Декстера. «Ладно», — сказал он, и вот он снова стал весёлым. «Время поболтать с мёртвыми».